Глава 29. О. Только и смогла выдохнуть я, когда мы вошли в холл здания, отведенного для профессоров и администрации академии. Красиво, согласился со мной дракон. Старое здание, наполненное историей, украшалась волшебными огоньками, что парили сверху, создавая иллюзию, что потолка над нами просто не существует, и там безграничное звездное небо. Лакеи сновали с подносами, предлагая легкие закуски и вино. Я наблюдала, как вчерашние учителя здоровались сначала с Эдрианом, затем непонимающе смотрели на меня. На лицах каждого застыл немой вопрос. «Что же я здесь делаю, в особенности с драконом под руку?» Заинтересованными выглядели только люди в военной форме. Меня они не знали и только выражали любопытство, поскольку со мной рядом шествовал дракон. Как ни крути, а я вызывала настоящий фурор. Эх, я бы предпочла сейчас кормить моего миражика и грызть историю магии. Мы углубились и вышли в следующую комнату — Здесь людей было меньше, да и не пропускали сюда никого, поскольку помещение библиотеки для учителей использовали как небольшое место встречи важных персон. Министра, ректора и еще нескольких человек, включая даму, которая привлекла особое внимание. Уж слишком холодно на меня смотрела. Замер и Эдриан, когда заметил ее. «Может, вы не будете меня представлять как вашу невесту?» «Как-нибудь потом», — шепотом спросила я, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Скорее всего, вы правы», — глубокомысленно заключил Эдриан, а я даже отпрянула, надеясь, что он будет снова меня убеждать в разумности плана. Вот же, мы подошли к ректору и министру. Министр Клоде быстро окинул меня взглядом, и чем дольше затягивалась неловкая пауза, тем яснее он понимал, кто стоит перед ним. «Источник!» — выдохнул, и его руки тут же потянулись ко мне. Я даже отпрянула и постаралась спрятаться за широкую спину дракона. Ни имени тебе, ни фамилии. «Министр, прошу!» — скривился ректор. «Перед вами не просто какая-то там девушка». Она невеста моего сына, а, следовательно, представительница дома драконов. Шаловливые ручки замерли, так и не добравшись до цели, то есть до меня, буквально несколько сантиметров. «Невеста!» — подала голос дама, что с явным пренебрежением рассматривала меня, пока мы приближались. «Она-то кто?» «Патриция Роузмунд». Представил Эдриан даму. «До недавнего времени мы были обручены», — девушка хмыкнула и посмотрела поверх моей головы. «Ну, к столу!» Ректор громко хлопнул в ладоши, явно чтобы заглушить последнюю фразу, прозвучавшую для меня ударом под дых. Патриция, нисколько не смущаясь, встала по другую сторону от Эдриана. Министр ухмыльнулся и проследовал за ректором. Мы за ним. Патрицию дракон усадил первый. Участь стать второй на первом балу была неприятной, но вполне ожидаемой в подобной ситуации. Но загвоздка в том, что я никогда не присутствовала на высоких приемах. По крайней мере, в столовой все было более или менее просто, и зачастую я вообще обедала и ужинала у себя в комнате. Проследила за тем, как Эй-Адриан растерил салфетку на коленке. Взяла такую же и проделала тоже. Самое лучшее — скопировать всех этих надутых гостей. «А что наша прекрасная кайса?» — начал министр разговор с меня. «Не будете ли вы так любезно рассказать, как вам удалось заполучить столь мощный источник его служения?» Подали первую закуску. Я бы воздержался от подробностей произошедшего, тем более до сих пор ведется расследование. Попытался прикрыть меня Эдриан. Министр несколько раз, не понимающий, хлопнул глазами. «Тут нет посторонних людей. Все уважаемые профессора вашей академии. За своих же людей я готов поручиться лично». Министр развел руки, словно приглашал всех гостей подтвердить верность своих слов. «Меня хотели отдать замуж», — начала историю. «А я этого очень не хотела. А потом все как-то закрутилось, завертелось, пошел снег, и вот». Я откровенно врала, а министр явно мне не верил. Но другого объяснения я не могла дать. «Если вы мне дадите свою кровь, то я обязательно выясню, почему на вас по какой-то причине среагировал источник», заключил он после недолгого размышления. «Им еще и кровь подавай, словно моих нервов недостаточно. Еще чего?» «Я подумаю об этом», размыто ответила я, и только после этого министр с довольным лицом приступил к блюду номер два. А я наоборот застопорилась, поскольку на тарелке лежало нечто, что продолжало нервно дергать маленькой ножкой щупальцем. Зажмурилась. Даже Гулии меня так не напугали, как то, что ожидала, что я его съем. Я глянула на Патрицию. Она ловко подцепила какими-то столовыми приборами эту ножку, обмакнула в острый, судя по запаху, соус, отчего эта самая ножка задергалась еще сильнее — и быстро засунула в рот. Ее примеру следовали и другие. «Я, пожалуй, откажусь». «Тебе не нравятся морские гады?» поинтересовался Эдриан. Патриция положила руку на рукав Эдриана, по-хозяйски провела по ней. «Эта девочка, наверное, ни разу не видела ничего подобного. Да, Кайса?» А во взгляде злорадный смех. Ей нисколько не жалко, что я из низшего сословия. Она даже радуется, словно я и не соперница ей вовсе. Стало обидно. Я аккуратно свернула салфетку, положила ее на стол, а потом резко отодвинула стул и встала. «Спасибо, я уже сыта. Прошу меня извинить». Вышла из-за стола и направилась к выходу. «Кайса, стой!» Послышался голос Эдриана, а потом шепот Патриции. Что она ему говорила, я уже не слышала и не хотела слышать. Хватит с меня всей этой благородной чуши.